Часть ВТОРАЯ Сущность дзен. Дайсетсу Тайтару Судзуки. Смысл дзен. Из книги Дайсетсу Тайтару Судзуки. Очерки дзен буддизма. 1927 год. По своей сущности дзен. Есть искусство человека вглядываться внутрь себя. Он показывает путь, ведущий к свободе. Дзен помогает нам испить из источника жизни. Освобождает от оков, которые приносят нам, конечным существам, неисчислимые страдания в этом мире. Можно сказать, что дзен высвобождает все силы, которые вложила в нас природа, и которым иначе не найти должного применения. Наше тело похоже на аккумулятор, в котором скрыта загадочная, но мощная сила. Если не найти ей применение, она исчезнет или же спрячется до поры, чтобы проявиться позже в какой-то патологии. Поэтому главная цель дзен – спасти нас от сумасшествия и не дать озлобиться. Вот что я называю свободой выпустить на волю все творческие и благородные порывы, скрытые в самых глубинах наших сердец. В целом мы часто просто не знаем, что обладаем всем необходимым, чтобы сделать счастливыми самих себя и возлюбить друг друга. Все невзгоды, которые мы видим вокруг себя, происходят от этого незнания. Поэтому Дзен стремится к тому, чтобы открылся наш «третий глаз», как называют его буддисты. Чтобы мы вошли в этот неизвестный доселе регион, закрытый от нас нашим же собственным невежеством когда же туман незнания наконец рассеется, нам откроется небесная бесконечность, и мы, возможно, впервые узреем свою истинную природу. Теперь мы понимаем жизнь, знаем, что она не просто слепое стремление к чему-то, не просто развертывание животных сил. И хотя высшая цель жизни остается для нас неведомой, все-таки мы знаем, что есть нечто, заставляющее нас ощущать бесконечную благодать от самого факта жизни и оставаться совершенно удовлетворенными жизнью во всех ее проявлениях, не задавая вопросов и не взращивая пессимистических сомнений.